Глава 7 Дождавшись, когда нам принесут только что приготовленную, аппетитно пахнущую пиццу, я осторожно закинула удочку. «Давай договоримся. провести этот день так, чтобы мне не пришлось звонить твоему папе и отрывать его отдел», сказала я, перекладывая кусочек на его тарелку. «От него у нас все зависит». Егор кивнул и накинулся на еду так, Словно его до этого несколько дней морили голодом. Я даже была не уверена, что до него дошел смысл моих слов. Но все же продолжила. А иначе фирма разорится, и мы все останемся без работы. И он в том числе. Я надеялась, что выбрала правильную тактику. Остаться без работы — это ведь ужасно. Каждый должен понимать. «Без работы? Это было бы круто!» Немедленно отозвался мой собеседник. Он бы больше времени проводил дома. А переговорщик из так себе. Кажется, сейчас, воодушевленный внезапно открывшимися перспективами, мой подопечный начнет шалить с утроенным энтузиазмом. «Что же хорошего в том, чтобы сидеть дома?» — пробормотала я, чувствуя, что приближаюсь к педагогическому фиаско. «Зачем дома? Если бы у папы не было работы, мы бы в футбол играли каждый день» как только вернулись бы из похода». «Из похода?» — удивилась я. «Ага, сплав на байдарках. Это лодки такие. Мы еще прошлым летом собирались, но папа не смог». Мальчик заметно погрустнел. «Все из-за работы. А я так готовился. Даже научился в бассейне бомбочкой нырять и дыхание под водой задерживать. Это ведь очень пригодится может. Если в походе, конечно». Он уставился в окно и продолжил. «А еще мы могли бы кататься на лошадях, полетать в аэротрубе, поладить на скалодроме и прыгнуть парашютом. А еще...» Зеленые глаза маленького сорванца потухли, веки стали тяжелыми и даже покраснели. Казалось, еще чуть-чуть, и он заплачет. В первый раз за этот день мне стало его невыносимо жаль. И даже захотелось погладить по макушке с торчащим непокорным вихром. Но, наверное, няне такое делать не должны. Как и секретари. Они обязаны держать дистанцию. Поэтому вместо того, чтобы прижать мальчишку к себе, я лишь нарочито-бодро произнесла. Ну, в поход вы еще сходите. Когда-нибудь. А пока у нас есть время, можем двинуть куда-нибудь из этого списка. Куда бы ты хотел сходить сейчас? Мой маневр сработал. Слезы не появились. Егор весело улыбнулся и заявил. «К парашютам!» Он оценивающе посмотрел на меня и подозрительно быстро добавил. «Папа мне уже разрешать парашютом прыгать. Честно, честно». Глаза его при этом были такие хитрые-хитрые, что я не выдержала и рассмеялась. Даже не сомневаюсь, как такому взрослому парню что-то запрещать. Я покопалась в телефоне. Боюсь, до парашютной станции отсюда очень далеко. А вот аэротруба рядом. Я тоже хитрить умею. Не хуже некоторых. Егорка, не заметив моей хитрости, обрадовался невероятно, выскочил из-за стола и изобразил что-то похожее на танец дикаря, только что поймавшего огромного мамонта. Опасаясь, что он перевернет пару столиков, разобьет кучу посуды, ну или просто привлечет к нам слишком много внимания, я поспешила расплатиться и ретироваться из заведения. «Аэротруба». Это ведь совсем не опасно, правда? И недолго. А ребенку радость. Летай себе в воздушных потоках. Себе я отводила роль пассивного наблюдателя. Какой же наивной я была в тот момент. Дети допускаются к аттракциону только в сопровождении взрослых. Огорошил нас инструктор, стоило подойти к стеклянной трубе, внутри которой каждый желающий мог почувствовать себя птицей. Я заметно скисла. То есть папа в такого рода развлечениях все-таки нужен. А я на высоких каблуках и с укладкой совсем не подхожу. Жаль. Очень. Что ж, значит, придется это отложить. Я потянула Егора за руку, но тот не пошевелился. Он словно превратился в каменную статую, сдвинуть которую с места было бы не по силу даже цирковому силачу. Я посмотрела ему в лицо и растерялась. Губы ребёнка искривились, в глазах блеснули слёзы. Даже учитывая, что мой педагогический опыт составлял несколько часов, я поняла, сейчас будет буря, истерика, великий плач обиженного дитяти «Так нечестно!» — произнёс Егор и громко всхлипнул, словно подтверждая мои догадки. Этого только мне ещё не хватало. Как его успокоить, я понятия не имела. На своём рабочем месте... Мне доводилось укращать разве что принтер, который как-то завис и был готов перевести весь запас бумаги в офисе, распечатывая один и тот же договор. Но вот боюсь, что у Егорки кнопки «Выкол» не предусмотрено. И что мне делать? Звонить его папочке? Нет. Уж лучше в трубу. Ну, хорошо, согласилась я. Придется мне идти с тобой.